Глава 24. Источники Я продолжал внимательно следить за происходящим. Олег закончил рисунок, ария с арканом разложили в отмеченные на схеме места необходимые артефакты и благовония. Серебряный же прямоугольник явно должен был стать центральной фигурой всего построения. Черт, хотел ведь опять использовать чтение мыслей на Яну, чтобы окончательно выяснить, что ей известно об этом мире. И вот теперь, похоже, придется тратить эту способность раньше времени. Или, может быть, получится обойтись малой кровью? Смена цвета. Для начала я обратился к стихии, на количество призывов которой у меня не было ограничений. Используя в виде своеобразного экрана, ползущие над нами облака и светящую из за него местную луну, я попробовал изобразить за ними тень. Человеческая фигура в отблесках пламени. Готово. Вроде бы обычный рисунок, пусть и довольно масштабный, но со стороны смотрится словно на самом деле кто-то огромный, решил заглянуть к нам на огонек. Как тот гигант собрат орла, из-за которого я недавно спрыгнул со своего летуна. Только на этот раз не настоящий, просто образ, которому Степан сможет приписать голос, что сейчас зазвучит в его голове. Мысли речь. «Зачем ты принес сюда эту вещь? Она не должна касаться мира огня даже в ритуалах. А теперь проверим, получится у меня или нет». Вся подготовка была проведена, чтобы сейчас, пока способность продолжает действовать, положенные ей две секунды, избежать вопросов «Кто ты?» и «Что происходит?», а сразу получить так интересующие меня ответы. Для этого и выбрал такое построение своей фразы. «Ничто не может заставить нас больше и конструктивнее говорить, чем несправедливые обвинения». «Что значит она не должна касаться? Ты же сам сказал, что в этот мир должны прийти носители чужих источников энергии, и чтобы я использовал их для восстановления канала, сегодня вряд ли получится, зато...» «Время вышло, но я и так уже понимал, что собирался сказать старший блондинчик». Серебряный прямоугольник, что он сейчас старательно размещает в центре пентаграммы. Это какой-то артефакт, чья энергия разрушения должна, по мнению того, кто его сюда отправил, помочь вернуть силу. И кто же это такой умный, что смог предсказать появление небесных порталов и всего, что из них вылезло? Но Менос, как главный по огню, или кто-то другой, кто-то, как и я сейчас, просто прикрывающийся чужим именем? Некоторое время на поляне царила тишина. Я обдумывал услышанное, Степан снова пытался достучаться до голоса, что с ним общался. Увы, как и следовало ожидать, ему это не удалось. Тем не менее, его решительность не стала меньше. Встряхнув головой, он приказал нам всем выйти из пентаграммы, а потом, оставшись один в ее центре, приложил руку к лежащему на земле серебряному прямоугольнику и что-то прошептал. Пару секунды ничего не происходило, а потом мне показалось, что я услышал легкий стон. Это было не проявление боли, скорее напряжение. И издал этот звук точно не старший блондинчик. Голос показался мне немного похожим на тот, что у Гетсуо, но до конца я не был уверен. А вот что произошло наверняка, так это открывшийся рядом с нами портал. Сначала он был маленький, как маленькая красная точка. Я даже успел удивиться. Неужели это на самом деле может сработать? А потом цвет начал меняться, темнеть. «Замри, я приказываю тебе!» Степан попытался остановить этот процесс, подняв лежащий в центре пентаграммы серебряный прямоугольник и ткнув им в сторону прохода в пространстве. Но похоже, это его решение уже точно было ошибкой. По крайней мере, на текущем уровне знаний и силы. Стоило серебряному артефакту приблизиться к порталу, как последний тут же расширился. Вот только проход открылся, точно не в мир огня. За темной пеленой мелькнули очертания самых обычных деревьев, похожих на те, что возвышались рядом с нами. А потом к нам проскочила закутанная в черный туман фигура. «Черт побери, да это же одно из тех странных существ, что я видел во время полета на Орле». Черная тварь, которую из густоты тумана было даже не разглядеть, попыталась что-то сказать, но из ее рта вырвались только эти шипяще-свистящие звуки. «Все вместе!» Степан попытался скоординировать общую атаку, начатую всей их четверкой, еще только в момент появления этого странного существа. Быстро, кстати, среагировали, молодцы. Впрочем, чего еще стоило ожидать от тех, кто освоил силу, пришедшую на землю вместе с Кариком? «Сейчас для многих из наших есть только одно правило. Увидел врага — убей. Подозреваешь кого-то — тоже убей. Те, кто думают слишком долго, умирают сами. Ну или идут по моему пути. Вот только научиться правильно выбирать, когда нужно действовать, а когда можно и мозгами пораскинуть — это дело непростое. Тут опыт нужен и, наверное, талант. Хочется верить, что мне хватит и того, и другого». Потому что сейчас лично я не стал торопиться и придержал атаку, выжидая, чем кончится порыв остальной четверки. Огненный змей — это атака арии. Поток белого от высочайшей температуры пламени окружил туманного монстра и попробовал сжать. Огненный столб — это уже способность аркана. Выглядит послабее. Возможно, такую штуку проще удерживать, поджаривая врага и набирая комбо. Вот только что-то мне подсказывает что парень еще не открыл королевский уровень стихии. И верно, прошло две секунды, и обе огненные способности погасли. Впрочем, может быть, все и не так плохо. Как минимум время для атак блондинчиков эта пара выиграла. Степан запустил свой метеорит, впечатавшийся в туманное облако сверху, а Олег, единственный, кто предпочел использовать в своей атаке не стихию огня, попробовал достать скрывающуюся в тумане фигуру костяным копьем. «Ну что?» — старший блондинчик повернулся к брату. «Интересно. Похоже, метеорит тоже был отвлекающим маневром, вернее, способом смять защиту, чтобы подействовало то самое костяное копье. Но что в нем такого особенного?» «Кость зачаровал, но вот попал или нет, не знаю. Системное сообщение. Про паралич ничего». Я слушал их переговоры и смотрел, как с каждым словом, подозревая худшее, они пятились все дальше и дальше. «Бежим!» Степан попытался развернуться, но не успел. Из туманного облака вырвалась костлявая рука скрытого там существа и оторвала правую кисть старшего блондинчика вместе со сжатым в ней серебряным артефактом. «Быстро! Даже не знаю, сумел бы я сам среагировать. А еще... эта тварь ведь смогла защититься от минимум двух атак уровня белой маски, а еще постоянно удерживает защиту». Как такое вообще возможно, с учетом изменившегося мира? Или, для выходцев из небесного портала, правила не писаны?